Оседлая жизнь потребовала от человека нового образа мышления. Группы охотников-собирателей были невелики и чаще всего состояли из родственников. Любая другая группа чаще всего воспринималась как потенциальная угроза. По крайней мере к таким выводам пришли ученые, наблюдающие за жизнью последних племен охотников-собирателей на планете. С переходом к оседлости одной из важнейших задач стала защита от внешней опасности. Не в последнюю очередь эту проблему возможно решить за счет увеличения численности поселения. Это позволяло превзойти агрессора числом. Но для этого людям нужно было научиться жить в больших группах. Для такой жизни необходимо принять новые нормы поведения. Если в группе охотников-собирателей все члены более или менее равны между собой, то в постоянном поселении начинает формироваться социальная иерархия. Чтобы деревенская жизнь стала устойчивой и организованной, необходимо признание власти вождя. Поскольку при такой жизни появилась частная собственность, то появились и люди, которые накапливали ее быстрее других. Они, по-видимому, и становились вождями. Вождями могли становиться и военные предводители. В сельскохозяйственных поселениях появилось расслоение общества, а также право собственности. Повышение производительности труда приводило к появлению излишков товара и, следовательно, появлению желающих их присвоить. Чтобы защищать собственность и территорию, стали формироваться вооруженные отряды. Эти же отряды нападали на соседние территории, захватывая добычу. Для охраны и военных действий избирался вождь, и Из его друзей и сородичей образовывалось знать, чье материальное состояние становилось выше, чем у рядовых членов общества так постепенно возникало социальное неравенство. Скорее всего, формированию нового порядка способствовала и религия. Она претерпевала трансформацию вместе с изменением общественного уклада. У охотников-собирателей существуют духи животных, растений, сил природы. Эти духи живут рядом с людьми и каким-то образом могут влиять на их жизнь. С ними можно договориться или их можно обмануть. Однако в таких обществах не было необходимости использовать религию как средство контроля одних людей над другими. В иерархичном организованном обществе религия помогает вождям контролировать рядовых членов общины. Вместо обычных духов появляются намного более могущественные божества. Они приобретают функции надзирателей со соблюдением социальных норм. С одной стороны, боги защищают от разных бед, с другой – карают нарушителей общественного порядка. Религия также легимитирует главенство вождя. В таких сообществах появляются особые касты, занимающиеся религиозными обрядами, а также специальные постройки для их оправления. Ни в какой группе охотников-собирателей не было вождя, который являлся бы воплощением бога на земле или главы Божьей милостью. Распространение сельского хозяйства с территории плодородного полумесяца в Европу происходило на протяжении нескольких тысячелетий. Этот процесс шел не столько за счет переселения земледельцев, сколько благодаря культурному обмену. Процесс этот проходил неспешно и до Британских островов докатился только спустя несколько тысяч лет. Подобный переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству происходил в разное время независимо в нескольких регионах. Впервые это случилось в плодородном полумесяце. Следующим центром земледелия около семи тысяч лет до нашей эры стали долины рек Хуанхэйенци. Здесь начали выращивать ячмень, просо, рис. Этот район, по предположению некоторых антропологов, стал местом возникновения монголоидной расы. Скорее всего, у группы людей, начавшей заниматься сельским хозяйством, случайным образом сложились специфические физические черты. Занятие земледелием привело к резкому росту их популяции и расселению на расширяющуюся периферию. Признаки, которые мы теперь называем монголоидными, распространялись вместе с ними. По мере расширения они вытесняли охотников-собирателей или ассимилировали их, распространяя при этом свои антропологические особенности. В результате возникли различные варианты монголоидной расы. Чуть позже земледелие проникло в Индию. Археологические находки указывают на первые следы сельскохозяйственной деятельности в Белуджистане, северо-западном регионе, расположенном на стыке Ближнего Востока и Индостана. Около 6000 года до н.э. там возникают первые земледельческие общины. Спустя 3000 лет появляются признаки оселой жизни в Индоганской равнине. Из этого северного региона земледелие постепенно распространилось по всему Индостанскому полуострову. К пятому тысячелетию до нашей эры в Мезоамерике, область от центра Мексики до Никарагуа, начали формироваться земледельческие культуры. Первоначально культивировались бобы, перец и агава, а позднее маис, кукуруза, который стал основой местного рациона. Чуть раньше в районе Перу начали выращивать фасоль, а позже тыкву, перец, маис и картофель. Переход к сельскому хозяйству в Африке и южнее Сахары произошел значительно позже. Случилось это между третьим и вторым тысячелетиями до нашей эры. Правда, в этом регионе растений, годных для одомашнивания, было значительно меньше. Интересен взгляд биолога, физиолога и географа. Джерада Даймонда на развитие человеческих сообществ. По его теории, которые он очень аргументированно доказывает в своей книге Ружие, микроба и сталь. Судьбы человеческих обществ», успех развития цивилизации определялся не биологическими различиями между людьми, а географическими и экологическими факторами. По его мнению, именно эти факторы, а не какие-то врожденные способности народов, сыграли ключевую роль в формировании глобального неравенства. Наибольшее количество растений и животных, пригодных для одомашнивания, оказалось в Евразии. Климатические условия на широтах плодородного полумесяца и средиземноморского бассейна также способствовали этому процессу. Это позволило развивать сельское хозяйство, создавая излишки, на которые можно было содержать возникающие государственные структуры. Не менее важную роль в этом процессе сыграла и форма континентов. Похожие климатические условия, а также одинаковая продолжительность дня и ночи, способствовали распространению технологий и культурных достижений по оси восток-запад в Евразии. В Америке и Африке перемещение технологий должно было идти по осям юг-север. Это было затруднено из-за различных климатических условий и труднопроходимых участков суши. Хотя в доколумбовой Америке знали колесо, его применение ограничивалось детскими игрушками и декоративными изделиями. Пересеченная местность и отсутствие тягловых животных не позволили использовать колесный транспорт. Да и животных там не было, разве что ламы у инков. Поэтому торговые караваны аборигенов включали большое число носильщиков. Из-за трудностей в передаче технологий с юга на север, в Америке знания и культура не распространялись так свободно, как в Евразии. Например, картофель, которым кормилась половина Южной Америки, не был известен в Северной. Его туда привезли испанцы уже из Европы. До этого основной едой на территории будущей Мексики были кукурузные лепешки. На территории Евразии были одомашнены почти все известные нам сегодня домашние животные. А вот в Африке и Австралии не оказалось ни одного животного, подходящего для домашнего. Возможно, австралийцы, осваивая материк, уничтожили таких животных. В Африке же таких животных просто не нашлось. Например, зебра внешне напоминает лошадь, но из-за своей агрессивности и непредсказуемого характера она совершенно непригодна для приручения. Аборигены Австралии в основном вели жизнь охотников-собирателей, однако иногда они пропалывали заросли злаков, а выкапывая ямс, зарывали его головки в землю, тем самым невольно способствуя его размножению. Но на этом их земледельческие практики и ограничивались. Советский и российский историк Юрий Березкин обращает внимание и на другие факторы, влияющие на развитие первобытных обществ. Он, в частности, сравнивает товарообмен на Ближнем Востоке и в Южной Америке. На Ближнем Востоке происходил обмен утилитарными товарами. Зерно меняли на овец, древесину кедров на керамику или металлические изделия. Такой обмен сопровождался и передачей знаний, что способствовало ускоренному развитию общества.